Глава 24. Ещё копать и копать. На рабочем столе Сергея был идеальный порядок. Привычка держать стол свободным давала возможность начать новый день с чистого листа. Дуло сел в кресло, достал лист бумаги, ручку, но вдруг вспомнил о предстоящем свидании Полины и Кириченко. Это воспоминание пошатнуло хрупкую гармонию. «Старый козёл!» – вырвалось у него. В это время в кабинет вошла следователь Курочка. «Сергей Васильевич, можно?» «Ну что за привычка спрашивать, если зашла?» – проворчал Дула. «Прошу прощения, я с отчетом». Сергей недоуменно уставился на нее. «С каким отчетом?» «Вы просили разузнать все о Гиппиус». «Ах да, проходи, садись, здравствуй». Курочка прошла к столу и положила перед ним папку. «Здесь все». Он с тоской заглянул под обложку, взял папку и прикинул ее на вес. «Лучше сама расскажи. Коротко и самое важное». — Совсем коротко не получится. — Тебе велел старший позвоню, — ухмыльнулся Сергей. Нина раскрыла папку и достала из нее первый лист. — Начну с семьи, в которой она родилась. — Не зли меня, Нина Витальна. Эти слова прозвучали не слишком доброжелательно. — И знаешь, давай-ка лучше в другой раз. Мне сейчас некогда. Возьми свою папочку и куда-нибудь положи. Когда будет надо, я у тебя спрошу. Ну, — но Сергей Васильевич, все, на все. — Хочу заметить. Я не ограничилась одним интернетом. Выношу сердечную благодарность. Целый день просидела в архиве. И за это тебе спасибо. Сергей сгреб папку и протянул Нине. Она не спешила ее забрать, понимая, что после этого останется только выйти из кабинета. — Ну что еще? — нетерпеливо спросил Сергей. — Дайте задание. — Тебе мало заданий? — Мало. Она упорно не хотела брать папку. Сергей сдался. — Иди к Тимофееву, узнай. Что с отпечатками? Это работа на 10 минут. Он вспомнил про найденный телефон Михайлова, который так и не изучил. Подумав, нехотя обронил. Ладно, вот тебе телефон. Он бросил на стол папку и вынул мобильник. Проверь смски Меня интересуют те, где речь идет о встрече, шкатулке, шикарные вещи, где упоминается адрес Нахабина. Вчерашний день и время 2 часа пополудни. Ясно? Ясно. Курочка схватила мобильник, опасаясь, что Сергей передумает. Потом забрала папку. — Она точно вам не понадобится? — Иди отсюда, — велел Дула. И Курочка вышла из кабинета. Поразмыслив, Сергей снял трубку внутренней связи и набрал Тимофеева. — Здравствуй, Валерий Иванович. Спасибо за номер Гаткера. — Пригодился? — Что-то еще нашел? — Нашел. Спасибо тебе. Я, собственно, по другому вопросу. — Про жемчуг спросить. — Про отпечатки. — Рано, — спокойно ответил Тимофеев, — еще работаю. Валерий Иванович, — замолился Сергей, — работай, пожалуйста, побыстрее. Скоро уже, потерпи. Сергей хотел положить трубку, но передумал. — Послушай, у меня есть вопрос. — Задавай, — сказал Тимофеев. — Предположим, у меня перхоть. — Тогда к тебе, к дерматологу. Тут же среагировал Валерий Иванович. — Нет, ты не понял, — продолжил Сергей, не обращая внимания на его шутку. — Чужая перхоть, найденная на месте преступления на одежде. — Ну? Можно установить хозяина? — Можно, если имеете исходный биологический материал. — Переведи. — Кровь, кожа, ногти, слюна того человека. — Ага. Но человека-то нет, он неизвестен. — Ну, что я могу сказать? Ищи. — Спасибо за совет, — мрачно закончил Дула. Однако Тимофеев продолжил. — Или выверни вопрос наизнанку. — Как это? — Исключи всех, кому не принадлежит перхоть. Тоже тема, согласился Сергей. Исключать будем только пеньеру. Тогда неси свою перхоть. По пеньере у нас биологического материала 75 килограммов. Сергей положил трубку. В дверь постучали. Войдите, сказал Дула. Можно? Это снова была корочка. Говори. Но предупреждаю. Мое терпение на исходе. Девушка мягко проскользнула в полуоткрытую дверь. Полковник Яковлев просил сообщить ему, когда вы придете. сергей внимательно посмотрел ей в глаза и что ты сказала что вы еще не пришли вот это ты молодец я нашла смку показывай приказал дула или нет сперва прочитай она прочитала жду послезавтра в два часа до сюда сергей вскочил с кресла и выхватил у нее телефон увидев на экране номер сказал михайлов писал гадкеру Пройдясь по кабинету туда-сюда, Сергей снова посмотрел на дисплей. Но Гаткер не получил его СМС-ку. Проникнувшись значимостью момента, Нина спросила. Почему? Потому что к этому времени Артемий Гаткер был уже мертв, и его телефон в хлам раскатали по мостовой. А это значит... Сергей вдруг замолчал. Что? – нестерпела курочка. Что к Михайловым пришли незванчиком без приглашения. Существует еще одна противодействующая сила. И этот конфликт многослойный. Сергей посмотрел на помощницу. Здесь нам еще копать и копать. Он взял за стола свою рабочую папку и, направляясь к двери, бросил. Если спросит, я в риксе В отель дул приехал, когда ресторан был еще открыт. Проходя мимо столов с шведским завтраком, вспомнил, что не поел. Под ложечкой засосал, и Сергей подумал. Хорошо бы выпить чашечку кофе. Он подошел к бару. — Позовите Ягупова и дайте мне кофе. Бармен взял чашку и налил в нее кофе из большого стеклянного кофейника. — У нас только американо. Пойдет — Пойдет. Сергей разорвал пакетик высыпал в чашку сахар. — Ягупова, позовите. Я звонил, мне сказали, он на работе. Бармен вышел в зал и направился к выходу. Через минуту вернулся с Ягуповым. — Звали? — недружелюбно спросил тот. «Звал — Звал. Сергей взял свою чашку и огляделся. Нужно куда-то сесть. «Идемте!» Ягупов прошел к столу, на котором стояла табличка, и первому селся на стул. «Чего вам еще?» «Откуда такая враждебность?» – спросил Дула, поставив чашку. Он достал из под мышки свою папку и сел рядом с ним. «Что-то случилось?» «Ничего, кроме того, что меня оштрафовали». «За что?» «За то, что номера перепутал. Отнес шампанское в 305-й. Вы рассказали?» «Стучать не обучен», – сказал Сергей. «Ищите доброжелателя в родном коллективе». «Ну-ну». Егупов сидел, практически отвернувшись, только краем глаза контролировал. «У меня один вопрос. Расскажите еще раз, как принесли шампанское Мишелю Пеньери?» «В 305-й?» «Я уже тысячу раз говорил». «Расскажите в 1001-й?» «Я не Шхаризада». «Короче», тон, которым продолжил следователь, не предвещал ничего хорошего. «Шхаризада Ивановна, или ты все расскажешь мне здесь, или мы поговорим в другом месте». Эти слова мигом привели Ягупова в чувство. Он повернулся и торопливо заговорил. Я вышел из лифта. Подошел к двери. Постучал. Очень хотел спать. Не открыли. Ну, думаю, постучу еще раз. Если не открою, то уйду. Там в соседнем 307-м сильно шумели. Решил послушать, есть ли кто в 305-м. Приложил ухо к двери. Услышал что-нибудь? Спросил Дуа. Да что услышишь, если в 307-м дым коромыслом? Хотя сначала мне показалось... что там была женщина. В 307-м, в 305-м послышался женский голос. Что было дальше? Собрался уйти, а тут вышел этот Пеньера. Подробно мне его опиши. В бордом халате, в брюках, в туфлях с дырочками. Я же все подробно описал. Ты его сразу узнал. В каком смысле? Ты сразу узнал Пеньеру? Олег Егупов молча смотрел на следователя, будто не понимая, о чем идет речь. «Я непонятно», — спросил. Дул начал сердиться. «Как я мог узнать его, если до тех пор ни разу не видел?» Сергей непроизвольно дернул рукой, задел чашку и опрокинул ее. По скатерти расплывалось коричневое пятно. «То есть как?» На этот раз обозлился Егупов. «Я не видел его раньше. К нам не поступали заказы из 305-го. Я не ходил туда. Как еще могу объяснить?» «Понял». Сергей задумался. «Хорошо. Как выглядел пеньера когда вышел из номера?» «Худой старик, выше среднего. Словом, высокой. Высокой или выше среднего?» В глазах Ягупова появилось отчаяние. «Я не знаю, как объяснить. Он был выше меня». «Ясно». Сергей достал из папки фото пеньеры «Это он?» Ягупов взял в руки снимок, рассматривая отдалил, потом приблизил, потом отдалил, после чего положил на стол. Нет. Что? Это не он. Сергей резко откинулся. Ощутив спинку стула, снова подался вперед. Смотри внимательно. Я сказал, этот старик не Пеньера. Фото из его паспорта. Старший администратор подтвердил. Кстати, Мишель Пеньера был очень высокого роста. Сделав акцент на слове «очень», Сергей продолжил. Не заметить этого ты не мог. Егупов снова взял фотографии и вгляделся в лицо Пеньеры. Я не знаю этого человека. Дверь открыл не он. тут был немного моложе, но тоже седой. И, конечно, не такой высокой, как вы говорите. — Узнаешь его, если увидишь? — спросил Сергей. Егуб пожал плечами. — Наверное. Дул забрал фотографию и засунул ее в свою папку. — Здесь нужно убрать. — кивнул на скатерть. И, выйдя из ресторана, отправился на ресепшн. — Здравствуйте, Сергей Васильевич. Жду вас. Кирбик склонился в любезном поклоне. «Есть новости?» – спросил у него Дула. «Новостей никаких, если я правильно вас понял, и речь идет о том, что случилось в номере 305. Могу сообщить. Из дневника перевел, сколько успел. Вот». Он протянул конверт. «Спасибо», – сказал Дула. «Вероятно, дальнейшие переводы излишни. Почему же вы поинтересовался Кирбик? Думаю, к убийству пеньеры это никак не относится». «Позвольте с вами не согласиться», – решительно возразил партье Дула удивленно поднял глаза. «Вот как? С чего вы так решили?» «Интуиция», — сказал Эдуард Васильевич. «Я изучил людей. Работа, знаете ли, обязывает. Столько народу проходит через ресепшн. Чего только не увидишь. Я хорошо знаю таких, как Пеньера. Если старик взял этот дневник с собой, значит, он напрямую связан с его поездкой. Пеньера хорошо организованный человек. Я бы сказал, педант. Именно так арктиризовала его ваша горничная. Вот видите, — улыбнулся Кирбик. Уверен, что нужно перевести все. Это поможет прояснить ситуацию. Как-то неудобно вас утруждать. Бросьте, Сергей Васильевич. Если честно, мне и самому интересно. Ну, если так, отступился Сергей. Завтра или послезавтра заберете следующий перевод, пообещал Эдуард Васильевич. Спасибо. Дула оглядел вестибюль, отыскивая свободное кресло. Я где-нибудь здесь почитаю. Заметив свободный диван, Сергей на ходу достал телефон. «Как себя чувствуешь?» – спросил, позвонив жене. «Хорошо», – ответила Полина. «Очень хорошо. И рада, что сижу дома». Сообщила на работу. «Да, сказала, что на больничном. По-моему, мне не поверили. а тебя это и не должно волновать». «Забрал перевод?» – с нетерпением спросила Полина. «Забрал, сейчас буду читать». «Скорее приезжай, я тоже хочу. В пару мест заскочу и приеду». Сергей замолчал, прикидывая, удобно ли задать следующий вопрос. — Насчет Кириченко. Полина сама затронула эту тему. — Мы с ним встречаемся вечером в семь часов. — Где? — Голос Сергея прозвучал напряженно. — Сергея Макеева, два. Она сделала паузу и со значением произнесла главное. — Квартира семьдесят пять. — Так ведь это... — У него переслухло в горле. — В этой квартире живет... Жил... Гадкер! Теперь замолчала Полина. — Мне идти? — наконец спросила она. — И непросто идти, — сказал Сергей. И вдруг прокричал. «Бежать — Бежать!